Глава с е м н а д ц а т По адресу на визитке оказалось серое офисное здание, на первом этаже которого продавались автомобили. У входной двери она увидела кнопки звонков, похожие на квартирные, и только рядом с самой нижней кнопкой было скромно написано: пожалуйста, звоните. Нэнси позвонила и стала ждать. Боже, неужели снова все будет как вчера? Наконец что-то запищало, и дверь открылась. Узкий лестничный пролет, и она оказалась в широком вестибюле. Двадцать лет назад это, наверняка, было вполне модное здание в стиле ар-деко, но сейчас все выглядело весьма о б о д р а н о и тихо. Обшитые светлым дубом стены, дверь лифта с надписью не работает. Полное отсутствие напыщенных офицеров. Нэнси не знала, хорошо это или нет. Женщина за столом на этот раз была моложе и улыбнулась Нэнси какой-то безумно жизнерадостной улыбкой. На губах у нее была ярко красная помада. Хотите купить облигации, мадам? Нэнси показала ей вчерашнюю визитку, и девушка нажала на кнопку какого-то звонка у себя на столе. Красивая у вас помада, ответила Нэнси. Но я понятия не имею, зачем я здесь. Это свойственно людям, – сказал мужской голос из-за ее спины. и Нэнси обернулась. Скрытым за обшивкой стены дверном проеме стоял г э р о у Он протянул ей руку. Нэнси скинула голову. Прошу прощения, что не пожимаю руку г э р о у На меня вчера какой-то странный мужчина напал, и теперь я веду себя сдержаннее. Это хорошо, ответил он, кивком приглашая ее войти в кабинет. Значит, сегодня нам не придется слушать провогину. Девушка за столом чуть не расхохоталась, и ей срочно пришлось сделать вид, что это кашель. Спасибо, мисс Аткинс. Они оказались в проходном кабинете, который вел в следующий коридор. Дойдя до его конца. Они повернули направо, что казалось невозможным, учитывая планировку здания. Поднявшись по лестнице, г э р о постучал в какую-то дверь и, не ожидая ответа, открыл ее и впустил внутрь Нэнси. Окон в комнате не было, а стены были оклеены картами Франции. По площади она была больше, чем так р о л и ч я н о р а в которой ее собеседовали вчера. Но стол был грубо сколочен из строительных лесов, а все имеющиеся стулья были складным металлическим кошмаром. И куда только подевались с началом войны все нормальные стулья. Внутри находился всего один человек – высокий худой мужчина с густыми усами. Он сидел за столом с чашкой чая в руке. Рядом стояла тележка с чайником, еще одной чайной парой. и грустной тарелкой с печеньями. Он изучал какой-то документ и лишь мельком оторвал от него взгляд, чтобы посмотреть на нее. Сесть ее не пригласили. Пахло не свежим табаком. г э р у я же сказал, нам нужны новобранцы, а не замученные пьяницы. Нэнси молча хлопала глазами. Все достойные погибли на войне, сэр, ответил г э р у Он подошел к тележке и налил себе чашку чая. И как только англичане умудряются его пить в таких количествах. Еще и не такая красивая, как на фото, продолжил мужчина, переворачивая страницу. Вы, ребята, просто умора, сказала Нэнси и мило улыбнулась. Может, она сгодится на секретаря? вздохнув, сказал мужчина. Не забыл а еще как стенографировать. Он начал просматривать следующую страницу. Нэнси стала это раздражать, и сам документ тоже. Она достала из сумки зажигалку, подошла к столу, наклонилась и все с т о й ж е милой улыбкой подожгла бумаги. Мужчина целых три секунды о с т о л б е н е л о смотрел на них, и это г о времени как раз хватило, чтобы огонь хорошо взялся. Бумаги полетели. В ноги г э р у Тот затопал, взял с тележки чайник и залил тлеющие страницы чаем и чайными листьями. В комнате повисла долгая тишина. Мужчины молча лицезрели остатки документов. Нэнси щелкнула зажигалкой и вернула ее в сумку. Такого еще никто не делал, сказал мужчина за столом. в стал и протянул руку. Мадам Фиока, добро пожаловать в управление специальных операций. Я полковник Бакмистер, руководитель французской секции. Тогда Франция обречена, ответила Нэнси. И поскольку Анри сейчас гостит у Гестапо, мне пока лучше пользоваться девичьей фамилией Уэйк. Думаю, мы ее обидели, сэр, сказал Героу. И Нэнси показалось, что он улыбнулся. Нэнси, садитесь. Она з а колебалась, но села. А что еще ей оставалось делать? Геро, мне сказал, что вы хотите воевать, сказал б а к м с т е р Снова садясь за стол, это правда? Да. Хорошо. Он достал из кармана трубку и начал ее набивать. Потому что в отличие от свободных французских сил. Мы, возможно, предоставим вам такую возможность. Черчилль дал УСО команду поджечь Европу, а судя по этому небольшому представлению, вы можете неплохо справиться. Нэнси ничего не ответила. Значит, вы жили во Франции с двадцатилетнего возраста, работала журналисткой в газетной корпорации Хёрст. Бакмистер пренебрежительно махнул рукой. Да, чтиво из под вашего пира никакое. н о в ы очевидно, не мало поездили по стране, а затем воспользовались деньгами мужа Анри Фиока и наладили работу сопротивления в Марселе, н а з в а в себя Белой мышью. То обстоятельство, что все ее документы превратились в м о к р о е м е с т о на полу, казалось, не доставляло Бакмастеру никаких проблем. Нэнси подозревала, что он выучил ее наизусть. Еще до ее прихода. Это не я называла себя белой мышью, а нацисты. Когда-нибудь кого-нибудь убивали, мисс в э й к Нет, но вам нужно будет этому научиться, как и многому другому. Как вы думаете, что из себя представляют военные действия во Франции? Словесную перепалку с нацистами? Он вздохнул и улыбнулся грустной улыбкой. которую расверпевший Нэнси захотела стереть с его лица. Если вы выдержите курс военной подготовки, а это будет нелегко, ставил г э р у это правда. Эти двое были как комический дуэт. Если вы выдержите курс военной подготовки, мы отправим вас в одну из ячеек сопротивления во Франции. Там вам останется жить совсем недолго, и оставшееся время нужно будет пачкать руки в крови. Видеть, как люди умирают ужасной смертью, а вы ничем не сможете им помочь. Ну что, уверены, что не хотите все-таки поработать секретарем? Он что, всерьез ожидает, что она сейчас даст задний ход, начнет трястись и скажет, что пусть лучше воюют мужчины? Нацисты разрушили ей жизнь. Она так боролась за свою жизнь, так любила ее и Францию, и Анри. до глубины своего сердца, до самого нутра, а они хотят, чтобы она просто сидела и ждала, что кто-нибудь принесет ей это все на тарелочке, пока она будет печатать на машинке. Она вспомнила того мальчика в старом квартале, Антуана с пистолетом в о рту. От меня будет больше пользы во Франции. Кому, Нэнси? Бакмистер оставил дружеский тон и включил режим злобного демона. Он хлопнул кулаком по столу так, что задрожала чашка с чаем. Нэнси и бровью не повела. Мне, Англии, вашему мужу – это несказочная спасительная миссия, это жестокая борьба до смерти. Господи, некоторые люди настолько у п р т ы е тым н е можешь не с о т р я с а т ь здесь воздух, сукин ты сын. Четко выговаривая каждое слово, спокойно сказала Нэнси: я там была, я знаю Францию, знаю французов, знаю немцев, я знаю, каково это видеть, как умирает человек, а потом стирать со своих рук его кровь и идти делать свое дело. И я знаю, что вам нужны агенты больше, чем секретари. Так что не надо мне тут зубы заговаривать. Давай ближе к делу. Он долго на нее смотрел. и н н с с и впервые задумалась о всех тех женщинах и мужчинах, которые сидели на этом стуле до нее и говорили тоже, что и она. Ведет ли он учет, сколько из них погибли, сколько живы, сколько пропали без вести? Уголок рта Бакмистера пополз вниз. И он снова превратился в дядюшку Бака. Ладно, Нэнси, мы тебя берем. Он взял следующую папку из близлежащей стопки и начал ее читать. г э р у выпрямился. Пойдем, Нэнси. Нужно будет оформить документы. И все. Нэнси вышла вслед за Геру, и они вернулись в его кабинет у входной двери. Он вытащил откуда-то еще одну проклятую папку и достал из нее несколько страниц, заполненных машинописным текстом. Она взяла со стола ручку и, пока он говорил, не читая, подписала там, где он указал. Официально мы зачислим тебя медсестрой. Документы пришлем на твой адрес на Пикадилли. Будь готова уехать из Лондона в течение недели. Ничего не планируй. Он сложил бумаги и буквально вытолкал ее за дверь в убогий маленький холл. Пока он закрывал дверь прямо у нее перед носом, она увидела, что он еле заметно кивнул мисс Аткинс. Чтобы еще она не хотела его спросить, сколько бы вопросов или остроумных ответов не витали у нее в голове, на этом разговор закончился. Дверь захлопнулась, и... Пребывая в некотором шоке и не понимая, что делать дальше, Нэнси просто направилась к лестнице. Эй, Нэнси, она повернулась. Мисс Аткинс что-то ей бросила и Нэнси поймала. Это была помада. Называется Вифо Виктори от Элизабет Арден. Добро пожаловать на борт.